Личная записка для вас. Во-первых, я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за то, что нашли время прослушать данную книгу. За то, что открыли свое сердце и доверились мне. За то, что подарили мне свое драгоценное время и энергию. Вы могли бы прослушать любую книгу, и я надеюсь, что вы прослушаете еще много других. Но для меня большая честь, что вы прослушали мою. И я очень вам благодарна. Во-вторых, я хочу, чтобы вы поразмыслили над путешествием, в котором побывали. Как вы себя чувствуете? Какие озарения или моменты «ага» вы испытали? Мы много говорили о нарциссах, о понимании своего воспитания и посттравматическом росте. Я разделила эту книгу на три части, чтобы дать вам полную картину исцеления. Вам нужны все три части, чтобы полностью осознать, через что вы прошли с нарциссом как повлияло на вас ваше особое детство и что вам нужно для продолжительного роста. Упомянутые темы часто вызывают всплески эмоций, поэтому дайте себе возможность выговориться и написать о своих озарениях. Наконец, если вы заинтересованы в работе со мной в рамках терапии или коучинга — или ищите другие возможности для исцеления, онлайн-курсы, дополнительную поддержку или бесплатные материалы, упомянутые в данной книге, пожалуйста, посетите мой сайт ⁇ тройной W ⁇ и коль.com. Еще раз спасибо за то, что позволили мне стать частью вашего пути к исцелению, и, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы захотите пообщаться или поделиться своей историей. Со всей признательностью. Челси. Что говорят о Челси ее клиенты и читатели? Если кто-то читает это, я пережил один из худших опытов в своей жизни с партнершей, которая не только проявляла черты нарциссизма, но и пограничное, истерическое и биполярного расстройства личности. После двух часов знакомства с моей ситуацией, Челси помогла мне больше, чем кто-либо другой или что-либо еще, что я делал. Я жив, Научился относиться ко всему отстраненно и прекрасно себя чувствую благодаря тому, что узнал в ходе работы с ней. Челси, спасибо тебе за все, Майкл. Я очень благодарен за то, что работаю с Челси. У меня был опыт работы с другими практикующими специалистами, когда они не до конца понимали динамику и влияние нарциссического насилия. Мне приходилось объяснять им глубину многих переживаний, и это травмировало меня еще сильнее. Работа с Челси помогает, потому что она невероятно добрый, понимающий и глубоко информированный специалист. Она действительно встречает вас на том психологическом уровне, на котором вы находитесь. Роберт. Челси помогла мне пережить очень трудный период в моей жизни. Нарцисс показал свое истинное лицо и начал настраивать против меня окружающих. Я даже подумать о таком не мог. Она помогла мне взглянуть на происходящее в перспективе и подтвердила, что все это время моя интуиция была права. Мне было очень трудно осознать и понять, что со мной произошло, ведь я никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным. Я буду вечно благодарен ей за то, что она поверила в меня и мою точку зрения, даже когда профессионалы во всем мире не верили. Это была одна из самых страшных вещей, через которые я когда-либо проходил, если не самая страшная. Я чувствовал себя совершенно изолированным и одиноким, пока не встретил Челси. Спасибо тебе, Челси. Ты не только помогла мне в тот момент, но и научила, как больше никогда не столкнуться с подобной ситуацией в будущем. Люди, у которых нет подобного опыта, просто не смогут понять, а юридическая система настолько прогнила, что в итоге встала на сторону не того человека. Джон. Несмотря на внешнюю уверенность… Большую часть жизни я боролся с неуверенностью в себе и собственной значимости. Я был своим самым большим критиком и убеждал себя, что недостоин успеха. Я могу честно сказать, что работа с Челси оказалась одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Челси — непревзойденный профессионал. Она с самого начала расположила меня к себе. На наших занятиях я узнал так много нового, особенно касательно заботы о себе, Я ощущаю себя намного здоровее и счастливее. Я чувствую себя во всеоружии, словно Челси дала мне чемодан с инструментами, в которые я мог заглянуть, когда возникнет необходимость. Я очень рекомендую Челси. Она не просто очередной консультант с ворохом ничего не значащих сертификатов. Она настоящий человек, который точно знает, как помочь вам добиться изменений, потому что она сама их добилась. Спасибо, Челси. Эд. Я с самого раннего возраста понимала, что в моем мире что-то не так. Я не знала, что именно, и не знала, как это назвать. Когда я нашла записи Челси, она не только пролила свет на то, что было и что в конечном итоге станет моим миром, но и определила его. Именно в этот момент я узнала, что такое нарциссизм, смогла определить его черты и почувствовать себя ценной. У того, с чем я имела дело, появилось имя — Огромное спасибо за то, что внесли ясность в мой мир, а также дали понимание и силы двигаться вперед. Ваша проницательность — истинный луч солнца, который тронул мое сердце. Сэнди. Я нашла и прочитала огромное количество информации, прежде чем узнала, с кем и с чем имею дело, и я могу с уверенностью сказать, что Челси — единственная, кто, как мне кажется, полностью понимает и объясняет все именно так, как оно есть на самом деле переживания, чувства, боль — все. Это не просто исследования и умные знания из книг. Она знает. Очень полезно иметь рядом человека, который может понятно все объяснить. Она понимает и искренне хочет помочь людям, живущим в аду, созданным нарциссом и пытающимся выбраться из него. Она — свет маяка во тьме. Лиза. Челси кратко и ясно излагает все те издевательства, через которые я прошла за 20 лет. Она определяет истину и проливает свет на реальность нарциссического насилия. Изоляция, которую приносит это насилие, так разрушительно. Чтение правды, описанной Челси, дало мне мужество встретиться с тем, через что я прошла, и поговорить об этом. Касси Я всю жизнь прожила во власти нарциссов, сначала матери, потом мужа. Он бросил меня и развелся со мной через 47,5 лет брака. После того, как я узнала о нарциссизме, стала несговорчивой и перестала позволять манипулировать собой. Наконец-то, освободившись от него, я чувствую себя так, словно меня выпустили из клетки. Чтение постов Челси помогает мне осознать и исцелиться от ужаса всех этих лет нарциссического насилия. Спасибо, Челси. Бэф. Материалы Челси помогли мне разобраться в том, что со мной произошло, поскольку я продолжаю переживать травму, полученную в результате нарциссического насилия. Безумно ценно, что у нее есть своя история для каждой ситуации, которую она описывает. Они помогают мне в постоянном тестировании реальности. Она действительно понимает, как функционируют нарциссы, и предоставляемая ею информация помогает мне работать над той версией себя, которая исцелена и процветает. Кристи. Об авторе. «По мере взросления я очень старалась быть хорошей. Я отчаянно хотела чувствовать себя цельной, чтобы меня видели и слышали. Знать, что мне не нужно зарабатывать любовь. Тогда у меня не было названия тому, что я испытывала. Я не понимала, что не могу решить проблему, которую не создавала. Все, что я знала, — это то, что я чувствовала себя не такой, как все — ущербной и поломанной. Мои ранние отношения отражали мое мышление того времени. Я привыкла пытаться завоевать чью-то любовь. Я привыкла чувствовать, что я в корне неполноценна, что хотя другие люди могут заводить здоровые отношения, лучшее, что я могу сделать — это найти такого же сломленного человека и помочь ему исцелиться. Тогда и только тогда я смогу заслужить любовь. Я стала уязвимой для самовлюбленных людей, тех, кто рассматривал второй шанс как возможность причинить мне боль. Тех, кто пользовался моим терпением, манипулировал моей добротой и игнорировал мои потребности. Более десяти лет у меня были отношения с нарциссами. Меня предавали, лгали, игнорировали и отвергали. Мне изменяли, против меня начинали травлю и до сих пор ведут, И называли всеми именами, которые только можно придумать. И мне до сих пор приходится взаимодействовать с нарциссами в разных ипостасях. Осознание того, что я переживаю нарциссическое насилие, стало для меня процессом. Я испытывала много стыда, вины и самоосуждения за то, что была в этих отношениях, за то, что не заметила странностей раньше, за то, что игнорировала свою интуицию и бросила себя на произвол судьбы. Но по мере исцеления я научилась смотреть на себя по-другому. Я сострадала себе в том, что мне пришлось пережить. Я давала себе поблажки за то, что не знала того, чего не знала. Я выделила время и пространство, чтобы горевать и испытывать все эмоции, возникающие от хронической травмы предательства. И именно благодаря пройденному мной пути по созданию собственного «я», я нашла миссию своей жизни — помогать людям исцеляться от нарциссического насилия. Сегодня моя жизнь выглядит совсем иначе. Я успешно устанавливаю личные границы, прислушиваюсь к своей интуиции и забочусь о себе. Я доверяю своим суждениям, даю волю чувствам и замужем за человеком, чья доброта и бескорыстие помогают собирать себя по кусочку день за днем. И все же бывают дни и моменты, когда я чувствую себя недостойной когда я сомневаюсь в своей ценности, чувствую тяжесть на душе, переосмысливаю сказанное и задаюсь вопросом, достаточно ли я делаю. Мне трудно сбавить темп, сделать перерыв и признать свои заслуги. Я поняла, что такие моменты — часть процесса исцеления. Я больше не рассматриваю триггеры как признак слабости. Они — подтверждение той боли, через которую я прошла. Я работаю над собой и всегда буду работать. И это нормально. На самом деле это более чем нормально. Потому что все, что я пережила и продолжаю переживать, мотивирует меня, дарит мужество и стойкость, чтобы продолжать выступать в защиту жертв нарциссического насилия. Продолжать выступать против нарциссических норм. Продолжать давать голос тем, кто чувствует, что потерял свой. Я не сдаюсь. И я надеюсь, что эта книга даст и вам силы не сдаваться. Если она оказала на вас положительное влияние, сообщите мне об этом. Я не могу дождаться ваших отзывов. Благодарности. Больше всего я благодарна Богу за то, что Он создал и полюбил меня. Он дал мне навыки и таланты, которыми я обладаю, и я полна решимости использовать их во славу Его. Я бесконечно благодарна ему за то, что все, что происходит, происходит во благо. Я благодарна Мэту, моему замечательному мужу, за то, что он показал мне, что такое настоящая, безусловная любовь. Ты вернул мне веру в человечество и веру в то, что в мире есть верные, добрые люди. Ты исцелил моё сердце во многих отношениях. С тобой я становлюсь лучше. Бог благословил меня тобой, и я так рада, что ты у меня есть». Я благодарна маме за то, что она самый бескорыстный и дающий человек из всех, кого я знаю. Ты помогла мне больше, чем я могу передать. Спасибо тебе за то, что никогда не сомневалась во мне и верила в меня, даже когда я сама в себя не верила. Ты была моим самым большим сторонником и лучшим другом. Все это стало возможным благодаря твоей поддержке, помощи и самоотдаче. Я всегда буду твоим солнышком». Я благодарна моим клиентам и товарищам по несчастью за то, что вы каждый день вдохновляете меня своей стойкостью, добротой и мужеством. Эта книга была бы невозможна без вашей готовности делиться своими историями, быть открытыми и уязвимыми. Эта книга принадлежит вам.